Посмотрите на его образ, сказал он. Взгляните на него новым взглядом, который подарило вам лекарство мокша. Заметьте, как он дышит и как пульсирует, как переходит от озарения к озарению, каждый раз всё более яркому. Танцующий сквозь время и вне времени, танцующий вечно на всегда стоящийся в бесконечно длящимся нынешнем мгновении танцующий и танцующий по всему миру одновременно взгляните на него смотриваясь в приподнятые вверх лица Уилл стал замечать то в одном из них то в другом радостный свет прозрения узнавание, постижение, примет обожествления чуда, чувство балансирующего на границе между экстазом и ужасом. Присмотритесь внимательнее, призывал доктор Роберт. Ещё внимательнее. Потом он продолжал уже после долгой паузы. Танцующий во всех мирах сразу. Во всех мирах и прежде всего в материальном мире взгляните на этот великий нимб, обозначенный символическим кругом огней, внутри которого бог танцует. Этот круг обозначает природу мира масс и энергии. Внутри его Шива Натарая танцует танец бесконечного рождения и ухода в небытие. Это его лила, его космическая игровая площадка. Он играет ради самой игры, уподобляясь ребёнку. Но этот ребёнок и есть сам порядок вещей. Его игрушки это галактики. Его игровая площадка бесконечна, а расстояние между одним пальцем и другим измеряется миллиардами световых лет. Взгляните на него там, на алтаре. Этот образ — дело рук человеческих, всего лишь небольшая медная статуя высотой в какие-то четыре фута. Но Шивана Тарая заполняет собой Вселенную. Он и есть Вселенная. Закройте глаза, и вы увидите, как он возвышается в ночи. Проследите за бесконечностью, в которую вытянуты его руки, за диким разлётом волос, никогда не прекращающих движение. Натарая в игре среди звёзд и среди атомов. Но он играет точно так же внутри каждого живого существа, каждого наделённого чувствительностью создания, каждого ребёнка, мужчины или женщины. Игра ради игры. Но только в этом случае игровая площадка наделена сознанием, подверженным мукам и страданиям. Для нас подобная игра без цели представляется чуть ли не оскорблением. Чего бы мы хотели на самом деле, так это Бога, никогда не разрушающего то, что им создано. А если боль и смерть всё же неизбежны, пусть Бог распределяет их по справедливости, наказывая порочных и вознаграждая добродетельных вечным счастьем. Но в реальности добрые тоже гибнут, невиновные страдают. Тогда дайчи нам Бога, наделённого пониманием сочувствия и способного приносить утешение но на Тарая всего лишь танцует. И в своей игре он беспристрастен, не отдает предпочтения ни жизни, ни смерти, ни всему злу мира, ни всему добру. И в своей верхней правой руке он держит барабан, который призывает к бытию из небытия. «Трам-та-та-там! Барабанная дробь творения!» космическая побудка. А теперь обратите внимание на верхнюю левую руку. Она одновременно размахивает огнём, в котором со временем будет уничтожено всё вызванное к жизни. Так он и танцует. Какое счастье! Так он танцует. Но откуда же боль? Невероятный страх и опустошение прыжок, вращение, подскок, прыжок, и вы в добром здравии. Оборот вокруг себя, и ваша жизнь оборачивается другой стороной, болезнями, раком, старческой немощью. Одно только па, и ваша полноценная жизнь обращается в ничто, а потом вы вдруг снова возвращаетесь из ничтожества к нормальной жизни потому что для Натарая всё это лишь игра, и игра и вот цель вечно не имеющая никакого смысла. Он танцует потому, что танцует, и в танце заключена его махасукха, его постоянное и вечное блаженство. Вечное блаженство. — сказал доктор Роберт, а потом повторил снова, но уже с вопросительной интонацией. — Вечное блаженство? — он покачал головой. — Но ведь для нас вечного блаженства не существует. Только постоянные колебания между счастьем и страхом. Только чувство возмущения при мысли, что наши боли — такая же часть танца на Тараи, как и наше удовольствие. Наша смерть, как и наша жизнь. Давайте молча поразмыслим над этим какое-то время. Шли минуты, тишина становилась всё более полной. Совершенно неожиданно, к общему удивлению, одна из девочек начала громко всхлипывать. Виджай подошёл к ней, присел рядом на колени и положил руку на плечо. Плач сразу же унялся страдания и болезни, снова заговорил потом доктор Роберт. Старение, отрехление, смерть. Я покажу вам печаль. Но это не единственное, что показал нам Будда. Он показал нам и конец печали. Шивана Ямма! с триумфом в голосе вскричал старый жрец. А теперь откройте глаза и снова посмотрите на алтарь с фигурой Натараи. Смотрите с ещё пристальнее. Как вы уже видели, в верхней правой руке он держит барабан, призывающий мир к нарождению, а на ладони верхней левой руки он держит разрушающее пламя. Жизнь и смерть, порядок и распад. Но взгвините теперь на вторую пару рук шивы. Нижняя правая рука приподнята и вывернута ладонью вверх. Что означает этот жест? Его смысл таков: не надо бояться, всё хорошо. Но как любой из нас, ещё не выживший из ума, может не бояться? Разы можем мы сделать вид, что зло и страдание есть нечто хорошее, когда настолько очевидна их дурная сущность. У Натарая есть ответ. Посмотрите на его нижнюю левую руку, и ей он указывает на свои ступни. А что он делает с помощью ступней ног? Присмотритесь и убедитесь сами что правый он плотно придавил омерзительную тварь, демона Муялаку. Это карлик, но обладающий огромной силой, которую ему придаёт злоба. Муялака является собой воплощением невежества, неуёмной алчности, одержимости эгоизмом и себелюбием. Наступи на него, сломай ему хребет. И именно это делает Натарайя, давит маленького монстра правой ступнёй. Но обратите внимание, что не на эту карающую ступню указывает он нам пальцем, а на левую, которую в танце уже начал приподнимать над землёй. Почему же он указывает именно на неё? Почему? Потому что она... Отрицая в танце силу гравитации, становится символом освобождения, даруемого мокшей. Натарая ведь танцует во всех мирах сразу: в мире физики и химии, в мире обыденного общечеловеческого существования, но и в мире, где главенствуют особысть, разум и ясный свет. Теперь После нескольких мгновений молчания доктор Роберт подошёл к алтарю. Я хочу, чтобы вы присмотрелись к другой статуе, к образам Шивы и его богини. Взгляните на них, расположившихся в небольшой подсвеченной нише. А сейчас закройте глаза и посмотрите снова на эти сияющие, полные жизни, величевые фигуры как они красивы, и какой глубокий смысл заключен в их взаимной нежности, какая мудрость, делающая ненужной всякую мудрость, высказанную в словах, ощущается в этом чувственном опыте духовного слияния и единения в искуплении грехов. Вечность, влюбленная во время». Единый Бог, ставший возлюбленным многих, относительное, которое превращается в абсолютное через это слияние божеств в одно. Нирвана, ставшая сансарой, проявлением природы Будды во времени, в оплати, в чувстве. Шиванаямма. Пристарелый жрец заставил плететь ещё одну палочку благовоний, а потом тихо, меняя последовательность затяжных каденций, начал что-то напевать на санскрите. На юных лицах перед собой улыл, читал почтительное внимание, видел чуть заметные экстатические улыбки, которые служили отзывом на внезапное озарение, на открытие для себя истины и красоты. Тем временем на заднем плане Муруган сидел, устало опершись спиной о колонну, ковыряясь пальцем в своем изысканной греческой форме носу. «В высвобождении», — снова заговорил доктор Роберт, — «конец печали, обновление взгляда на то, кем вы в своем прежнем невежестве считали сами себя, превращение в то, Кто вы есть на самом деле? На краткий период времени, благодаря действию мокши, вы познаете, каково это быть на самом деле самим собой, тем, кто вы есть в реальности и всегда были. Какое бесконечное блаженство! Но, как и всё остальное, ощущение бесконечности приходящее Как и всё остальное, оно вас покинет. И когда это произойдёт, как распорядитесь вы полученным опытом? Как воспользуетесь другими подобными переживаниями, которые лекарство могшее ещё даст вам в последующие годы? Неужели вы просто порадуетесь ему, как радуетесь вечеру в кукольном театре? А потом вернётесь к повседневному состоянию, к обычному поведению неразумных подростков, склонных делать глупости и даже совершать проступки, какими обычно считаете себя. Или же, ненадолго прозрев, вы посвятите своей жизни не заурядным делам и сумеете достигнуть того, к чему имеете реальную склонность. Всё, что мы Более зрелые люди с нашими знаниями, как и сама организация общества на Пале, способны дать вам это средство и возможности. Амокша поможет время от времени вновь переживать опыт открытий, познания красоты, час другой время от времени, когда вас снова посетят благословенные прозрения и свобода решать вам примите ли вы это благословение воспользуетесь ли открывающимися возможностями но это задача на будущее а здесь и сейчас вам нужно только последовать совету майны внимание будьте внимательны и вы сами кто быстро кто постепенно Хат креузе для себя ценность древних и проверенных временем фактов, которые символизирует собой символы на этом алтаре. Шивана Ямма. Старый священнослужитель взмахнул палочкой благовония. Девочки и мальчики у подножия ступеней алтаря сидели неподвижно, словно сами обратились в статуи. Скрипнула дверь, послышался звук шагов. Уилл повернул голову и увидел низкорослого, крепко сбитого мужчину, который прокладывал себе путь между молодыми созерцателями. Он поднялся по ступеням, и склонившись, пробормотал что-то на ухо доктору Роберто, а потом сразу же направился к выходу. Доктор Роберт положил ладонь на колено Уиллу. Получен королевский приказ, прошептал он с улыбкой, пожимая плечами. Это был управляющий из Альпийской хижины. Ему только что позвонила Рани и заявила, что должна как можно скорее увидеться с Муруганом. Дело срочное. Беззвучно рассмеявшись, он поднялся и помог встать на ноги Уиллу. Глава 11. Лью Фарнби сам приготовил себе завтрак, и к тому времени, когда доктор Роберт вернулся после раннего посещения больницы, пил местный паланский чай с тостом из плода хлебного дерева, намазанным грейпфрутовым джемом. "Сегодня ночью боли не сильно мучили её", ответил доктор на его вопрос. Лакшми сумела даже хорошо поспать 4 или 5 часов, а утром выпила немного бульона. Ему выдался ещё один день передышки, продолжал он. Ему не хотелось утомлять гостя своим постоянным присутствием, и у него появилось время, которое следовало использовать разумно. Поскольку жизнь в конце концов продолжалась несмотря ни на что, Он решил поехать на Высокогорную станцию и немного поработать с группой учёных в фармацевтической лаборатории. Над средством мокша доктор Роберт поматал головой. Мокша теперь не требует исследований. Её приготовление поручено техникам, а учёные заняты новой задачей. И он пустился в рассказ о новых ростках, полученных недавно от стебля алоэ-уки которые привезли в прошлом году из Мексики, а теперь культивировали в ботаническом саду при станции. Растение известно содержанием психоактивных веществ. Три ростка с разными качествами, один из которых, как кажется, обладает крайне важным потенциалом. Опыты на животных показали, что экстракт воздействует на ретикулярную систему Предоставленный самому себе, он устроился под лопастями работавшего вентилятора и продолжил чтение заметок о том, что есть что. Мы не можем никакими доводами разума избавиться от внутренне присущей нам иррациональности. Мы способны только научиться искусству быть иррациональными в разумных пределах. После трех поколений, переживших реформы на Пале, у нас так и не появилось подобных овцам и баранам-прихожан, как и экклезиастических добрых пастырей, чтобы стричь и кастрировать отдельных ее членов. Как нет у нас подобия стад коров или свиней с гуртовщиками, королевского или военного происхождения, капиталистов или революционеров — чтобы клемить, помещать в загоны и пускать на мясо. Здесь по-прежнему существует только добровольное сообщество мужчин и женщин, объединившихся на пути к наиболее полной гуманности жизни. Мелодии или камни, живые процессы или нечто навсегда застывшее? Мелодии, отвечает буддизм и современная наука. Камни делают свой выбор классические западные философы. Буддизм и современная наука воспринимают мир как музыку. А образ, который приходит на ум при чтении философов Запада это фигуры из византийской мозаики, скованные, симметричные, сложенные из миллионов крошечных каменных кусочков, крепко зацементированных в пол базилики, не имеющей окон. Грация танцовщицы и безжалостный артрит, который разыграется у неё через 40 лет, они являются функциональными характеристиками её скелета. Благодаря особой структуре костей, девушка способна совершать великолепные пируэты, но те же кости, немного заржавев, приковывают бабушку к инвалидной коляске. Если провести аналогию, то безусловная общественная поддержка развития культуры, которая является главным условием раскрытия оригинальности и осуществления творческих устремлений отдельной личности, одновременно может становиться их злейшим врагом. Поэтому отсутствие чего-либо, что способствует нашему росту и совершенствованию, зачастую препятствует возникновению в дальнейшем болезней роста. Сто лет исследований медицинского средства МОКШа четко продемонстрировали, что даже самые заурядные люди вполне способны испытывать либо воображаемый, либо даже вполне полноценный опыт высвобождения. В этом смысле мужчины и женщины, принадлежащие к высшим культурным слоям, ничем не лучше обыкновенных обывателей. Опыт, получаемый высоколобыми, вполне сравним с низким уровнем символической экспрессии, о чём свидетельствует хотя бы тот факт, что средства художественного самовыражения, созданные артистами Палы, ничем не лучше таких же средств, которые родились в других странах. При этом, являясь производными от жизни в довольстве и достатке, порождающей самоуверенность, Они вероятно даже менее трогательны, менее привлекательны эстетически, чем трагические символы и голодные фантазии, созданные жертвами постоянных разочарований, невежества и тирании властей, войн, чувств вины и суеверий и разгула преступности. Превосходство Палы заключается не в символической экспрессии, а в искусстве, которое, хотя и превыше всех остальных искусств, доступно каждому. Я имею в виду искусство адекватного восприятия действительности, искусство более близкого знакомства с тем миром, где мы, человеческие существа, вынуждены обитать. О культуре палы нельзя судить за отсутствием верных критериев, так как мы судим о других культурах Её ценность не измеряется достижениями нескольких одарённых манипуляторов художественными или философскими символами. Нет, её необходимо рассматривать, отталкиваясь от того, чего могут добиться все члены сообщества, как обычные, так и выделяющиеся на общем фоне, и добиваются в смысле опыта познания, достигаемого порой в случайном месте и в произвольной точке. Пересечение линии времени с бесконечностью. Зазвонил телефон. Позволить ему звонить и дальше, или лучше подойти, чтобы сообщить звонившему, что доктор Роберт уехал из дома на целый день. Избрав второй вариант, Уилл снял трубку. «Бунгало доктора Макфейла», — сказал он, пародируя старательную секретаршу. «Однако до конца дня его не будет». «Тангер!» тем лучше французский. Отозвался звучный королевский голос на другом конце провода. Как вы поживаете, мон шехфарнаби? Застигнутый в расплох, он заикаясь выдавил из себя слова благодарности за заботу о себе её высочество. Значит, они взяли вас с собой вчера днём, сказала Рани, чтобы показать один из своих так называемых обрядов инициации. Вы успел в достаточной степени оправиться от удивления, чтобы ответить в самых, как ему показалось, сдержанных выражениях и нейтральным тоном. "Да, это было замечательное зрелище", сказал он. "Стало бы замечательное", фыркнула Рани и продолжала с нажимом на уничижительный оттенок одних слов и подчёркивая голосом заглавные буквы в других. Оно замечательно, только тем, что кажется богохульной карикатурой на истинную инициацию. Эти люди так и не научились проводить элементарную границу между естественным порядком и сверхестественным. М-м, ну, да, пожалуй, невнятно промямлил вы, пожалуй, что и так. Что вы сказали? потребовал повторения голоса с другого телефона. "Пожалуй, что так?" повторил Уилл громче. "Ну, рада, что вы согласны с моим мнением, но я позвонила вам не за тем", продолжала Ранни, "чтобы обсуждать разницу между естественным и сверхестественным, хотя эта разница и является вопросом наивысшей важности. Нет, я звоню по более срочному делу. Нефть Нефть, подтвердила Анна. Я только что получила крайне тревожное сообщение от моего личного представителя на Ренданге, очень высокопоставленного, сочла нужным добавить она, и неизменно хорошо информированного. Интересно подумал Уилл, который из этих лощёных и увешанных медалями гостей на коктейле в Министерстве иностранных дел ухитрился перехитрить остальных хитрецов, включая, разумеется, и его самого. За последние несколько дней, продолжал ранее, в Рендан Клоб прибыли представители не менее трёх ведущих нефтяных компаний европейских и американских. Мой информатор сообщает, что они уже приступили к обработке четырёх из пяти ключевых фигур в правительстве, которые могут в будущем оказать влияние на решение о том, кому достанется концессия на Пале. Уилл неодобрительно щёлкнул языком. Значительные суммы, намекнула она. Были если не предложены прямо, то по крайней мере обещены прозрачными намёками и могут стать неодолимым соблазном. Какая гнусность, прокомментировал он. Гнусность самое точное определение, согласилась Рани, и потому что-то следовало предпринять по этому поводу, причём срочно. Баху уведомил её, что Вылу уже написал письмо лорду Альдегиду, и в течение нескольких дней ответ несомненно поступит. Но несколько дней непозволительно длительный срок. Время становится решающим фактором, и не только из-за действий конкурентов, но также и ранее таинственно понизила голос в силу других причин. Действуй, действуй, подзуживал её внутренний голос. Действуй без промедления. Лорд Альдегиду следовало известить о происходившем телеграммой. Верный Баху добавила она, предложил передать закодированное сообщение через торговую миссию Ренданга в Лондоне. Наряду с информацией следовало передать неотложный запрос о предоставлении его специальному корреспонденту, полномочии принять соответствующие меры. На данный момент такие меры носили почти исключительно финансовый характер, которые могут понадобиться для обеспечения успеха общего дела. «Поэтому, если не возражаете», — продолжал голос, «я отдам Баху распоряжение отправить телеграмму немедленно за нашими двумя подписями, мистер Фарнаби, вашей и моей. Надеюсь, мон шер, вас такой вариант устраивает». Такой вариант его совсем не устраивал. Но поскольку он уже действительно отправил письмо лорду Альдегиду, предлога для отказа или задержки у него не было. А потому, хмм, да, разумеется, воскликнул он с энтузиазмом, искренность которого сделала сомнительной длительная пауза, взятая им на поиски другого возможного варианта. Нам необходимо получить ответ не позже, чем завтра, добавил он. Мы получим его уже сегодня, заверил его Рани. Это действительно возможно? Как говорится, с Божьей помощью нет ничего невозможного. Верно, сказал он. Верно. Но всё же я доверяю своему внутреннему голосу. А он говорит сегодня вечером. И ещё, мистер Фарнаби получит карт-бланш. "Карт-баланш", повторила Анна со смаком. И мистер Фарн, беда б его, цополнейшего успеха. Хотелось бы верить, сказал он с некоторым сомнением. Вы обязаны добиться успеха. Обязан? А обязаны, настойчиво повторила Анна. Но почему? Потому что сам Бог вдохновил меня начать духовный крестовый поход. Я не совсем улавливаю связь. Вероятно, я не должна вам об этом рассказывать, произнесла она, но потом после непродолжительного раздумья вздохнула. Впрочем, почему бы и нет? Если наше дело закончится триумфально, лорд Альдегит обещал поддержать мой крестовый поход всеми своими ресурсами, а поскольку Богу угодно, чтобы крестовый поход достиг своих целей, наше дело не может закончиться провалом. Что и требовалось доказать, захотелось заорать ему, но он сдержался. Это было бы не слишком вежливо, да и не до шуток сейчас всё равно. Отлично. А тогда мне надо позвонить Баху, сказала Ранни. Объенто, мой дорогой Фарнаби. До скорого свидания, французский. И она дала отбой. Пожав плечами, Уилл вернулся к чтению, что есть что. Больше ему ничего не оставалось. Дуализм. Без него едва ли может существовать хорошая литература, но с ним почти наверняка делается невозможноный. Хорошая жизнь. Я, утверждая моё существование как отдельной и устойчивой субстанции, есть содержит в себе отрицание, что всякое существование это система взаимодействия и изменений. Я есть. Два коротеньких слова, но какую огромную неправду заключают они в себе. Религиозно мыслящий дуалист призывает своих деморощенных духов из бездонных глубин. Противник дуализма вызывает бездонную глубину, чтобы поместить туда свой дух, или точнее, он убеждается, что он уже пребывает в бездонной глубине. Да нёсся звук подъехавшей машины, а потом наступила тишина, когда двигатель заглушили. Затем хлопнула дверь, послышали шаги, сначала по гравию, а потом по доскам веранды. «Вы готовы?» — привычно низким голосом спросил Виджая. Уилл отложил заметки о том, что есть что, взял свой бамбуковый альпиншток, встал с его помощью на ноги и направился к входной двери. «Готов и весь в предвкушении», — сказал он, выходя на веранду. «Тогда поехали». Виджай взял его за руку. «Осторожней с этими ступеньками», — предупредил он. Одетая во все розовое, с коралловыми бусами на шее и с сережками в ушах, полноватая круглолицая женщина лет сорока пяти стояла рядом с джипом. «Это Лила Рао», — представил ее Виджай. «Наш библиотекарь, секретарь, казначей и главный хранитель порядка. Без нее мы как без рук». Она походила по молодому, обмениваясь с женщиной рукопожатиями на темнокожую версию тех с виду рыхлых, но полных неисчерпаемой энергии английских леди, которые, когда их дети взрослели, посвящали себя благотворительности или организации культурных мероприятий. Не слишком умные и образованные бедняжки компенсировали свои недостатки самоотверженностью и преданностью дел. Вы, в большинстве своём, они были безнадёжно скучны. Я много о вас слышала, сообщила ему миссис Рао, когда они тряслись по дорожке мимо пруда с лотосами к выезду на шоссе. От моих друзей, Ратхи и Ранги. Надеюсь, сказал Уилл, что они отзывались обо мне с той же сердечностью, какую я сам испытываю к ним. Лицо миссис Рао просияло от его слов. "Я так рада, что они вам понравились. Ранга исключительно умён", вставил ремарку Виджай. "И в нём так поражает равновесие между замкнутостью в себе и отношениями с окружающим миром", добавила миссис Рао. "Его постоянно преследует искушение" И какое сильное, либо идти в нирвану архата, либо с головой погрузиться в чистую и такую прекрасную абстракцию науки. Непрерывно искушаем, он часто отвергает искушение, потому что есть ранга учёный архатист на существует и другой ранга человек, способный к состраданию, готовый, если ты знаешь правильный подход к нему, полностью открыть себя повседневным жизненным реалиям, проявить понимание, участие и оказать активную помощь. И огромная удача для него самого и для всех окружающих, что он нашёл себе такую подругу, как Радхи. «Девушку, столь умную, но простую, обладающую чувством юмора и нежностью, словом, наделенную всеми качествами, необходимыми для любви и счастья. Радха и Ранга, — доверительно сообщила миссис Рао, — были в числе моих любимых учеников. Учеников, как несколько снисходительно подумал про себя Уилл, в какой-нибудь буддийской воскресной школе». Однако на самом деле, как он с немалым удивлением узнал, эта провинциальная и простоватая с виду общественная деятельница последние шесть лет совмещала работу библиотекаря с обучением молодежи йоги-любви. Теми методами, как предположил Уилл, от которых паническим бегством спасался Муруган, а ранее, охваченное почти кровосмесительным чувством собственницы, считало столь возмутительными. Он открыл рот, чтобы задать ей несколько вопросов. Однако его рефлексы оказались настроены на более высокий уровень, требовавший совершенно иной разновидности общественной деятельности, и потому вопросы попросту не шли у него с языка. Да ему больше и не дали времени для удовлетворения любопытства, потому что миссис Рао уже успела оседлать другого своего любимого конька. Вы себе даже не представляете, сказала Анна. Какие трудности мы испытываем при таком климате с книгами. Бумага гниёт, клей разжижается, обложки рассыпаются, насекомые свирепствуют. Порой представляется, что литература и тропики попросту несовместимы. А если верить вашему старому Радже, заметил Уилл, Литература несовместима со многими другими местными реалиями помимо климата. Несовместима с чистотой помыслов человека. Несовместима с философской истиной. Несовместима со здравым смыслом личности и разумно устроенной общественной системой. Словом, несовместима ни с чем, кроме дуализма, преступного безумия, несбыточных ожиданий и ненужного чувства вины. А не стоит беспокоиться, он скривился в грубоватую усмешке. Полковник Дипов всё расставит по своим местам и наведёт порядок. После того как Пала подвергнется вторжению, будет отдана на откуп военным нефтяникам и крупным промышленникам, у вас несомненно наступит золотой век литературы и богословия. Как бы мне хотелось посмеяться над этим с вами, сказал Виджай. На проблема в том, что вы скорее всего правы. У меня есть дурное предчувствие, что мои дети вырастут и увидят, как сбываются ваши пророчества.